Глава 12. Расплата. Ночь прошла ужасно. Было темно, холодно и сыро. По полу тянуло сквозняком из-подземелий, находившихся ниже. Монотонно, и однообразно капала вода, пробивая себе путь где-то в скале, и кругом бегали крысы. чуя кусочек лепешки, которую Кая оставила на утро. А карака и колбаса, свисающие из крючьев, вделанных в каменный потолок в нишах кладовых, сводили их с ума, и они пытались лезть по гладким стенам и сводчатым аркам, но срывались и с отчаянным писком падали вниз. И словно понимая тщетность своих попыток, они стали подбираться к кузнице, одиноко сидящей на соломе, и одна из крыс даже заползла ей на ногу, царапая острыми коготками. От неожиданности Кая вскрикнула и метнулась в угол. И потом всю ночь, слыша шорох их лап, не могла сомкнуть глаз и всякий раз стучала по решетке башмаком, чтобы они разбежались. Но этого хватало ненадолго. Под утро, когда небо заалело на востоке, в маленьком оконце показался какой-то зверек. и Кая думала, что эта очередная крыса, хотела уже ударить его ботинком, но вовремя остановилась. Зверек оказался крупной полосатой кошкой. Учуяв её Крысы с отчаянным писком разбежались и спрятались, а Кае еще никому не была так рада, как этой утренней гости. Она приманила ее к себе, дала кусочек лепешки и сыра, погладила и посадила на колени. Кошка в ответ поделилась теплом и замурлыкала, нежесть от ласки. "Только не уходи никуда", прошептала ей Кая и, обняв свою новую подругу, наконец-то смогла заснуть. Но даже во сне ее мучили кошмары. Все время казалось, что за ней следят чьи-то глаза с красными зрачками, и мелькнула мысль о том, что это может быть Ларское чудовище. Может, оно вот так же сидит где-то неподалеку в клетке на цепи. И кто знает, а может быть, ночью оно бродит по подземельям, на следующий день, где не пришел. В окно Кая разглядела, как рано утром прискакал вестовой, стало шумно. Кто-то ругался, гремели цепи, и вскоре из замка выдвинулся большой отряд, а за ним к обеду еще один. Она прислушивалась к разговорам, но смогла понять только, что речь идет о битве на правом роге. В замке шли какие-то приготовления, потому что по мосту туда-сюда сновали люди, обозы и конные, но кроме моста из окна ей ничего больше не было видно. К вечеру в подземелье спустилась служанка, молчаливая, худая женщина принесла немного еды и воду, разговаривать не стала, поставила все и ушла, посмотрев на Каю неодобрительно. А ночью снова пришли крысы, и снова Кая не спала почти до утра, отбивая одну атаку за другой. Сегодня они уже были наглее, видимо, понимали, что человек, сидящий в клетке, не опасен, а у нее не было даже палки или камня. Единственное ее оружие Ботинок, который она попеременно снимала то с левой, то с правой ноги, потому что в одном чулке нога быстро замерзала. И когда она совсем отчаялась, то сплела руну и мысленно позвала вчерашнюю гостью. И кошка откликнулась на зов, а на третий день пришел кудряш и отвел ее наверх, в тот самый зал, в котором с ней разговаривал Детомар. При свете дня помещение показалось ей огромным. Высокий сводчатый потолок подпирали ряды массивных колонн. Более изящные колонны обрамляли по краям оконные проёмы в виде стрельчатых арок. Сквозь разноцветное стекло, забранное в витую металлическую решетку, на пол лился солнечный свет, рассыпаясь на зеленых гранитных плитах мозаикой всех цветов радуги. В проемах между стен красивые фрески с изображением прайдов, гербы и оружия, а в глубине массивный длинный стол с рядами стульев. Во главе стола расположился большой стул князя со спинкой, украшенной резьбой, в центре которой красовалось изображение ибикса. А над ним витраж розы изумительной красоты. С другой стороны зала находился большой камин с надписью наверху: "Лишь камень тверд». Огонь в нем ярко пылал, и Кая встала поближе, впитывая драгоценное тепло. Величие этого зала подавляло, и ей стало не по себе. Даже главный храм в Рокне в сравнении с этим местом был больше похож на комнату для слуг. Детомар развалился у камина в кресле, обитом красным бархатом, с гладкими полированными подлокотниками и деревянной подставкой для ног в виде кабана. Напротив него сидел незнакомый мужчина в берете с пером цапли и черной серьгой в ухе, одетый как обычный горец, только обе его руки были перебинтованы, и рядом стояла трость на балдашнике из обсидиана. Кае присесть не предложили. да она и не хотела, предпочитая стоять подальше и разглядывать огонь. "Ну что, красавица, как тебе твои покои?" спросил Детамар насмешливо. "Конечно, в обители ее и девочек иногда наказывали за провинность, и случалось ночевать в нижней комнате, как называла ее настоятельница. Но там хотя бы не было крыс. Да и отправляли туда не просто так, а за дело." Поэтому сейчас вопрос Детамара вызвал в душе Кай волну гнева и злости. Она повернула голову и ответила, глядя прямо ему в лицо: "Неплохо, милорд. Хотя странно, что такой красивый замок полон крыс". Глаза Детамара медленно налились янтарем. Видимо, ему не понравился ее смелый тон или двусмысленность. Мало ли, кого дерзкая пленница имела в виду под крысами? "Крысы, говоришь?" Он оттолкнулся руками от подлокотников кресла, вскочил и подошел к ней. Раньше ты не была такой дерзкой, как Холи. Я не виновата в том, что вы проигрываете войну, милорд», — ответила она, чувствуя, как внутри все еще кипит гнев. Не виновата? он усмехнулся. Я ничего плохого не сделала, милорд!» Кая постаралась смягчить разговор, но вышло не очень. Дитомар собирался сорвать на ком-то злость. Ей показалось, что сюда ее позвали именно за этим побыть девочкой для битья. Пока не сделала. Он обошел вокруг, рассматривая ее грязное платье. Но твой отец, вы все одинаковы, как Оля. То, что делает твой отец со своими псами, то, что он сделал бы, возьми его псы и перевал и явись сюда. Только этого не будет. Ты должна понимать, как Оля, что живой отсюда ты не уйдешь». Потому что до весны я сначала сам убью генерала, а потом и тебя. Мой отец защищает людей, воскликнула Кая, даже не понимая, почему на нее вдруг накатила такая волна ответной злости. От вашего зверя вы вы держите чудовище, которое убивает людей, разрывает их на части. Чего же вы хотите? Ноздри Детамара раздувались от гнева, его глаза стали совсем желтыми, превратив зрачки в два черных лезвия. Чудовище? Да что ты знаешь о чудовищах, Кахоля? Хочешь, я расскажу тебе о чудовище. Видишь его? Видишь? Голос детомара вдруг стал вкрадчивым и тихим. Он указал рукой на мужчину в кресле. А ты знаешь, кто он? Нет, милорд. — Кая отвела взгляд, ее решимость иссякла. Слишком уж большая сила исходила от этого места и от Детамара, пылающего гневом. Его зовут Орд. Ты знаешь, почему у него повязки на руках? Он схватил Каю за плечи и встряхнул с такой силой, что ей казалось, у нее треснут кости. "Нет, милорд, А я тебе скажу. Твой отец приказал его раздеть, поставить в бочку с водой и пытать всю ночь. А знаешь, как они его пытали, кохоля? Хочешь послушать?" А он взял ее пальцами за подбородок, посмотрел прямо в глаза и зашептал хрипло: "Прижигали кожу горячим железным прутом, загоняли под ногти барбарисовые иглы. Протыкали ладонь с корняжным шилом, топили в ведре с водой, раз за разом, раз за разом. Всю ночь, красавица, всю ночь. Разве так поступают не чудовища? Нас пытают и убивают на нашей же земле. Его глаза блестели, как у безумного, пальцы впились ей в кожу, и от страха душа у Каи ушла в пятки. Детомар отпустил ее и подошел к орду. Покажи ей, ну же. Он потянул его за ворот рубахи, обнажив плечо, и она увидела свежие багровые рубцы от ожогов. На груди и плечах горца не было ни одного живого места, ни одного куска целой кожи. Орд не смотрел на нее, только на огонь в камине и молча натянул рубаху обратно. Неужели это правда? Неужели отец мог такое сделать? Но зачем? Я вот и думаю, как А может, и нам так поступить с тобой? чтобы твой отец все прочувствовал, как чувствовал я боль Орда, как мы все ее чувствовали. Почему бы и нам не отплатить ему тем же? Он снова навис над ней. Сердце Каи билось бешено, ноги и руки похолодели от страха, потому что глаза Детамара горели жаждой мести, и он мог сделать сейчас все, о чем говорил, не задумываясь. Но она вспомнила. И эти воспоминания придали ей решимости. Я видела милорд, В Брохе, в лавке с корняка. Что сделал ваш зверь с целой семьей? Они не были солдатами, они не воевали с вами, они ни с кем не воевали. Они просто шили сапоги и делали седла. Голос ее сорвался на крик, по щекам покатились слезы. А он, он разорвал их на части, прямо в доме. Мой отец, если и пытал вашего солдата, так он сам солдат, и это война, а вы убиваете невинных в их домах. «Даже Досасение и детей, «Так, может мой отец и не зря пытал этого человека, и может это он убьет вас и вашего зверя быстрее, раз я это все, что отделяет ваш замок полный крыс от разрушения. Она выпалила это и поняла: сейчас она умрет. Молчи, Кая, молчи. Никогда нельзя злить того, кто гораздо сильнее тебя. Она сказала то, чего ей точно не простят. Никогда. Лицо Детамара сделалось белым, он прищурился и засунув руки в карманы, вдруг произнес совершенно спокойно: "А впрочем, красавица, что же это я, такой невежливый хозяин? Так гостей не принимают, верно, Уорд? Я ведь даже не показал нашей гости город и то, как радушны наши жители". Но так самое время он схватил ее за руку, грубо и сильно, и потащил во двор. Что было дальше, Кая запомнила плохо. Единственное, что она могла, мысленно сплести руну от решения и накрыть себя ею. Руна получилась слабой, потому что она сама была слаба, но хоть что-то, чтобы не видеть, не слышать, не чувствовать той жгучей ненависти, злости и боли, которыми встретил ее город, того безумия и жажда ее смерти, который ударила словно кулак куда-то пониже ребер, выбив из легких почти весь воздух. Ей связали руки и привязали к ним длинную веревку. Детомар сел на лошадь и потащил Каю за собой, как погонщики тащат упрямую корову. Перед ним ехал глашатай, оповещая округу, а позади небольшой отряд горцев. Ее волокли по городским улицам, по площади вокруг статуи, по набережной реки, по мосту и вокруг храма, и кругом собирались толпы, от которых на Каю словно волны прибоя летели крики и брань а иногда даже комки грязи и камни. Из толпы тянулись руки, пытаясь схватить ее за волосы или за платья. На особо ретивых сопровождающие горцы щелкали яргами, и если бы не страх получить по рукам боевым аярским кнутом, толпа давно бы разорвала Каю на части. А когда она совсем выбилась из сил и споткнувшись упала, то кто-то все таки успев прошмыгнуть между горцами, ударил ее палкой по спине, а толпа взревела одобрительно. Убить гадину!» Ей вспомнился крик той женщины на галерее. Здесь кричали что-то похожее. Детомар спрыгнул с лошади, подошел к ней и поднял за руку с мостовой. Ну что, кохоля, нравится тебе прием? а? Посмотри, как все тебе рады. Не нравится? Ты все еще считаешь правильным то, что проклятые псы Альбы пытают и убивают нас, что они явились в нашей земле? а? Что молчишь? Не хочешь чувствовать, да? Я же запретил тебе плести свои детские руны. Ты забыла? Он встряхнул ее и ударил наотмашь по лицу, как тогда в Эрмитаже. И тот самый перстень с желтым топазом, что он дарил ей в рог, не оцарапал губу и щеку. Руна распустилась и растаяла, и злость толпы накрыла Каю с головой. Она только увидела, как спиль храма на фоне голубого неба вдруг начал вращаться. Крики и брань отдалились, и гладкий булыжник мостовой внезапно коснулся рук. Она потеряла сознание, очнулась уже в подвале, в той же клетке на соломе. Нестерпимо болела голова и было очень холодно. Каю била крупная дрожь, но она больше не плакала. Пришла служанка, посмотрела, как она лежит, подтянув ноги к подбородку, и молча ушла. Опустилась ночь, и никому во всем мире не было до одинокой пленницы никакого дела. А к утру ей стало хуже. Началась лихорадка, и, кажется, она бредела. Она видела, как снаружи стоит отец и пытается протянуть руку в маленькое оконце, и Кая кричала изо всех сил: "Отец, отец!" Но оконце было слишком узким. Она пыталась разбить стену и бросалась на нее плечом, но та не поддавалась. Потом ей привиделся Дари со словами, которые он говорил ей тогда в брохе ночью: "Миледи, вам не стоит бояться". Мы вас защитим. Никто вас не обидит, даже зверь, и ему она кричала. звала на помощь и просила забрать отсюда, а под конец она увидела мать. Впервые на самом деле Кая не помнила ее лица, помнила только голос, помнила песни, которые она пела. Веды умеют очень красиво петь. Она стояла перед ней в легком светлом платье на фоне зеленеющих весенних берез и звала за собой. Зелёные глаза, каштановые волосы. Она и вправду на нее очень похожа. И Кая хотела пойти за ней, протянула руку, позвала: "Мама, мама!" и заплакала. Но образ матери таял среди тонких белых стволов, а рука наткнулась на что-то мягкое и теплое. Оно забралось ей на грудь, согрело, и песня матери растаяла вдали, перейдя в тихое кошачье мурлыканье.